Глава вторая Удивительно, но объявились они уже ближе к рассвету. Сразу все. А то я уж волноваться начала, не случилось ли чего. Легли под окном и заныли, ботинком моим на палку нанизанным размахивая. Поднялась с постели неторопливо. Пока косу заплела, пока сарафан надела, пока плащ искала. поутру утру промозгло было, лето чай заканчивалось. Русалки уже не то что ныть, они забывать начали. И как-то ненатурально у них выходило. Понятно, что к ведьме шли и старались в полсилы. Это вам не смертных пугать. Но я нахмурилась. Что-то было не так. Ну, вышла я и руки на груди сложила. Русалки жались друг другу около крыльца, привалившись к стене. На зелёные чешуйчатые хвосты налипли хвоя и грязь, «Неужто они, болезные, и вправду ползли до моей избушки?» «Ты бы ещё дольше одевалась», — отозвалась одна из них. Я на неё взглянула и сразу не взлюбила. Таких наглых русалок быть не должно. это исключительно ведьмина привилегия. «Сколько надо, столько и одевалась». Я спустилась к валяющимся у избы русалкам. «Вы чего так-то? Без волшебства совсем? А дурили тут одни? Водяной ваш где?» «Ты это... водички принеси?» — попросила другая, утирая лоб. «Моченьки нет, пить хочется!» Я пальцами щёлкнула, слово ведьмино тихо сказала, и из избыта с водой сам вылетел. Подождала, пока очередь из желающих пить закончится, и спросила опять. «Вы из меня дуру-то не делайте. Я порусала чьим обычаям ещё в позатом году экзамена отлично сдала. Вы что мне тут устроили?» ты «Ведьма, не думай, что мы обычаи лесные забыли!» Начала одна русалка. Сразу видно постарше остальных, поопытнее. Да только страшные дела в лесу творятся. «Фавны?» — с отвращением спросила я. «Какие фавны?» — всполошились молодые русалки и загомонили. «Те, что с рогами, которых маги создали?» «А что, фавны существуют?» «О, хочу увидеть живого фавна!» — они говорят. Первой не выдержала старшая. «Нет тут фавнов!» И посмотрела на меня укоризненно. «А я что?» Я вздохнула с облегчением и дальше слушать стала. «Ещё с прошлого года водяной наш запропал», продолжала старшая русалка, а все остальные вздохнули. «Как ушёл на болото Кикимор проведать, так и сгинул». Вы пытались узнать, что с ним? К лешему обращались? Русалки опять загомонили, перебивая друг друга? Но я только пальцами щёлкнула, и замолчали все, кроме старшей. Та оглядела своих резко онемевших сестёр, кивнула мне всецело, одобряя, и продолжила. Как не обращались? Обращались. Он тогда сразу на болото пошёл, да только следов не нашёл, будто и не было там нашего затона. А без водяного, сама понимаешь, и сила наша уходит. Я понимала, и ещё как понимала, и начала хмуриться. Мы и тебя разули, чтобы ты перво-наперво к нам пришла. А то знаем мы ведьм. Как с русалками знакомиться, так всё откладываете на потом. Это да. Не любим мы ведьмы-русалок. Вредны они и тиной воняют, а ещё болтают без мира. А чего ж у реки разговаривать не стали? Так страшно нам. Вдруг кто услышит? Кто? Удивилась я. Они только плечами пожали. Хорошенькие дела. Я призадумалась, а потом наклонилась к той, что ботинок мой держала, сняла его с палки, остатки воды вылила и на крыльцо кинула. Пусть сохнет. Ладно, русалки. Я гребни их из кармана достала, отдала старшей. Если себе оставлю, они каждую ночь ведь сюда таскаться будут. Ползком. Я покачала головой. Видно, совсем в ужасе, расрешились на такое. Я же могла и не отдать гребни. Мы ведьмы такие с непредсказуемым настроением. Им теперь обратно через весь лес ползти, а я слишком впечатлилась пропажей водяного, чтобы вредничать. «Помогу я вам в поисках». «Ох, ведьма, вовремя ты!» Старшая гребнем своим по волосам провела и продолжила. «Я, Аквата, если нужно, что просто посмотри в воду стоячую, да меня по имени позови». А потом подмигнула и тихо попросила. Ты заклятие молчания с них пока не снимай. Нам ещё обратно ползти. Оно это не сама знаешь. Я кивнула и пошла в дом. Не стала смотреть, как русалки обратно к реке возвращаются. Можно было бы и колдовством помочь, но характер же — никуда от него не деться. Спать ложилась с тяжёлыми думами. Водянова искать занятия не из лёгких. Без лешего мне не справиться. Завтра позову его и решим, что делать. «Работы впереди уйма». Перевернулась на другой бок, руку под щёку положила и улыбнулась. Началось веселье. «Я хочу рассказать о своём плане по спасению водяного», сказала я, дождавшись, когда все русалки вылезут на берег. Выглядели они неважно. Я недовольно поджала губы. Если бы не приехала сюда на практику, боюсь, не осталось бы в этом лесу русалок совсем. Чешуя на хвостах поблёкла, начала зарастать тиной. Лица осунулись и заострились. Не могут русалки долго без водяного. «А что, ты его уже нашла?» «Ведьма!» — удивилась старшая Аквата, вытаскивая из зелёных волос мелкую рыбёшку и выкидывая её обратно в воду. «Мне казалось, что прежде чем спасать, его надо найти». Русалки согласно закивали, помалкивая. «Вот же умницы!» с первого раза поняли, что я не выношу, когда они все вместе голдеть начинают. Обсуждать мой план будем после того, как я вам про него расскажу. Я нахмурилась. Что я, зря его целую ночь продумывала. Подумать только, целую ночь. Потянула самая неказистая из них, тощенькая. Мы тут уже несколько месяцев его ищем, а она план целую ночь сочиняла. Вздохнула я тяжело. Щёлкнула пальцами, слово ведьмина сказала и улыбнулась нахальной русалке, которая теперь несколько дней разговаривать не сможет. А потом посмотрела на остальных. «Кто-то ещё хочет высказаться?» Высказываться больше никто не хотел. «Итак, для начала нам надо водяного найти». Аквата закашлялась, но промолчала. «Молодец какая!» «С Лешем я поговорила, надо идти на болото» сказала и поёжилась. Больше, чем русалок, я терпеть не могла Кикимор, хозяев болот. Если с хвостатыми девками ещё можно было договориться, то на Кикимор ведьмино слово не действовало вообще. Там надо было чем-то более существенным убеждать. Палкой там, ну или мечом, на самый крайний случай. Аквата подняла руку. Я кивнула. «Мы же сказали, что леший его там по первости искал и не нашёл». «Ну, сказали», — я дёрнула плечом. «Вы вообще много чего говорите. По делу и без». Девчонки посмотрели друг на дружку и согласно закивали. «Да мы и сами пытались», — добавила Аквата. «Сами, что ли, на болото ползали?» — удивилась я. «Не», — отмахнулась она. «Мы уже и попросили». Лягушки на отрез отказались. Говорят, у кикимор-мода новая пошла на лягушачьи лапки под клюквенным соусом. Не выдержала одна из русалок, а потом уйкнула и рот себе зажала. Я погрозила ей пальцем, чтобы не встревала, и снова к Аквате повернулась. «И что уже?» «А что уже?» — грустно ответила она. «Ничего они не нашли, не пустило их что-то туда. Говорят, так страшно стало, так страшно, что они тут же обратно уползли. Сколько не пробовали потом пробиться, не получается». да подпёрла я щёку рукой. «Я Лешего вчера тоже отправила. Говорит, не получилось у него зайти на болото. Останавливает что-то на границе, и всё тут». Русалки зашушукались между собой, а я оглядела свою женскую дружину и вскинула подбородок. «Мне нужен один доброволец». Тут же на берегу стало так тихо, что я услышала, как продолжает ругаться мой бурьян где-то в лесу. Он как с утра начал ворчать, так до сих пор и не унялся. «Его я в свой план сегодня посвятила. Как он вернулся, не солоно хлебавши с болот, так и посвятила». «Ну?» — поторопила я девчонок. «Или сама выберу. Эники-беники». до да чего уж!» — вздохнула Аквата. «Я тут главная. Я за русалок отвечаю без водяного Остальные недоверчиво посмотрели на старшую, захлопали глазами. «Да что сказать, даже я удивилась» чтобы русалка на лихое дело собралась, ещё и по собственному желанию. А Аквата продолжила. «Мне и решение принимать. Вот она пойдёт». И кивнула в сторону той мелкой, которую я голоса лишила. Лица у русалок сделались такие, что я еле смех сдержала. Брови посильнее нахмурила для солидности, кивнула, одобряя её решение, да поднялась на ноги. «Сегодня-завтра зелье буду варить» а на вторую ночь приходи к избушке, — сказала я безголосой и тут же поправилась. — Приползай, будем водяного вашего вызволять. — Так а план-то какой? — жалобно спросила одна из русалок, когда я уже собралась уходить. Я повернулась, прищурилась и ответила. — Если болото никого, кроме кикимор, к себе не пускают, значит, будем делаться кикиморами. Безголосая вдруг тоненько завыла от ужаса, А я с удивлением на неё посмотрела. Оказывается, есть ещё селёнки в этой чедушной рыбке, раз моё заклинание побороть может. Остальные провожали меня пронзительной тишиной. Уже за деревьями я захихикала. ведь мы знают про русалок практически всё, но и им про нас многое известно. Как, например, то, что хуже всего у ведьм получается превращаться. На один успешный случай как минимум пяток неудач все из-за характера неугомонного и рассеянности женской. Я пожала плечами. А ещё у ведьм есть упертость непрошиваемая и вера в свои силы безграничная. Поэтому на вторую ночь, когда будет готово зелье, мы с моей маленькой хвостатой помощницей станем кикиморами и отправимся на болото.